Глава двадцать первая. Мартин открыл дверь и пропустил Елену вперед в изолированную палату Анук. «Все в порядке, воробушек?» — с озабоченным видом спросила докторша, однако, кажется, не было никаких причин для беспокойства. Поза Анук почти не изменилась. Девочка по-прежнему сидела на кровати, скрестив ноги, правда, теперь себя уже больше не царапала. Она все еще не удостаивала взглядом ни Елену, ни Мартина, но ее губы едва заметно шевелились». Ты хочешь нам что-то сказать? спросил Мартин и подошёл ближе. Действительно, малышка открыла рот. Она была похожа на пациента, пережившего апоплексический удар, который впервые пытается произнести ченраздельные звуки. Мартина и Елена, затаив дыхание, замерли, как мамант из ледникового периода в мультфильме, который в этот момент демонстрировался с выключенным звуком по телевизору над их головами. Мартин осторожно подошёл ещё ближе, однако он никак не мог понять, что же пыталась сказать онок. Почему же она нажала тревожную кнопку? Тогда он решил рискнуть и присел к ней на краешек кровати, готовый в любую минуту снова встать, если она посчитает это недопустимым вторжением в её личное пространство. Но она пока оставалась спокойной. Она ещё раз открыла рот, и теперь это было уже довольно отчётливо. Она тихонько прошептала что-то, попыталась сформулировать слово, и чтобы его расслышать, Мартин наклонился к ней так близко, что ощутил аромат яблочного шампуня, которым совсем недавно были вымыты её волосы, и запах лечебной мази, которой были смазаны потёртости на её бёдрах. Втайне он надеялся на то, что слово, которое она пыталась произнести, не будет иметь никакого значения, а если и будет иметь, то такое смысл, который откроется ему не сразу, возможно, какое-нибудь понятие из её фантазий или слово из детского языка, например, "нан", когда имеют в виду банан, или "ойска", когда хотят сказать "соска". Однако, когда он наклонился к Анук так близко, что её дыхание щекотало ему мочку уха, у него не возникло никаких проблем, чтобы разобрать одно единственное слово, вылетевшее из её уст. Этого не может быть. Это совершенно невозможно, подумал Мартин и вскочил с кровати словно ужаленный. Что это с вами? испуганно спросила Елена, пока Мартин медленно отходил от кровати малышки. Ничего, сказал Галон. Ему было плохо. Но это не имело ничего общего с покачиванием судна на волнах. Сначала медвежонок, теперь онук. Что тут происходит? Какая муха вас вдруг укусила? Поинтересовалась Елена, которая теперь снова говорила шёпотом. Что именно сказала вам онук? Ничего, снова соврал Мартин и заявил, что ему надо сделать небольшой перерыв, чтобы подышать свежим воздухом, и это было чистой правдой. Острая, как гло боль, которая пронзила его мозг ещё вчера в каюте Герлинды Добковец, снова возникла в его голове. Только на этот раз молнии, сверкающие в его мозгу, были гораздо ярче. Со слезами на глазах, вызванными невыносимой болью, он поспешно вышел из палаты, а в его ушах всё ещё звучал слабый голосок Анук. Одно единственное слово, очень тихо, как бы испуганно, она прошептала: Мартин. Хотя да это он назвал ей только свою фамилию.